Глава 15 Большое зло. «Не перестарались?» — сквозь тьму раздался знакомый голос. «Никак нет, живой!» — Бойко ответил голос, и тут мне в нос ударил ошеломительно гадкий запах на шатыря, прочищая мозги и возвращая мне реальность. Я осмотрелся. Обстановка была мне знакома. Меня крайне неприятным образом транспортировали в кабинет «Виктора», известного в широких кругах как Эх-Киллер. Напротив меня в своем излюбленном кресле сидел хозяин кабинета. При этом вид у него был крайне недружелюбный. «Виктор?» Я попробовал протянуть руку для приветствия, но ошеломленно понял, что не могу этого сделать. Мои руки были связаны за спиной. «Что происходит?» «Переадресуй себе этот вопрос!» — жестко отрезал Виктор. «Ты что наделал?» «Я тебя не понимаю». «Какого хрена ты запустил обновление?» Эх, киллер взорвался. Едва ли не впервые на моей памяти этот человек кричал. «Довести его до такого состояния дорогого стоит. У меня получилось. Причем я понятия не имею, как это вышло». «Может, ты объяснишь мне, что творится?» Я тоже умел взрываться. Пускай я был прикован к стулу, рот мне не затыкали. Их ошибка. «Махан, твоя задача была простой. Спокойно и тихо выполнять мои приказы и не соваться туда, куда тебе приказано было не лезть!» Холодным голосом, полным злобы, припечатал меня Виктор. «Обновление должен был запустить не ты!» «Его запустила твоя дочь!» «Да мне плевать, кто из вас двоих это сделал! Что ты, что она одного поля ягода!» «Может, ты, наконец, объяснишь мне, что происходит?» Вновь взорвался я. «Какого хрена меня приковали к стулу?» «Такого, что пора отвечать за все, что ты натворил, придурок!» Яда в голосе Виктора было столько, что гадюка могла бы позавидовать. «Все, что мы натворили, это запустили обновления!» Зло прорычал я. «Кто, если не мы, должен был его запустить? Люди Феникса? Может, Поднебесной?» Эх, киллер вздрогнул, словно его током ударило. И тут в моей голове сложился весь пазл. «Офигеть! Быть такого не может! Это же нереально!» «Значит, ты стоишь за всем этим!» Ошарашенно произнес я. «Если мне доведется быть правым, что имеет вероятность 90%, то Виктор является страшным человеком. Беспринципным, бессовестным, и совершенно безбашенным. Да и человек ли он после всего этого? «Я стою за всем!» Жёстко отрезал Виктор. «Начиная с момента твоего появления в нашей жизни, кончая исчезновением из неё! Ты никто! Ты ноль! Я тебя создал, я тебя и уничтожу!» Виктор был настолько убедителен в своём гневе, что сложившаяся картинка стала ещё прочнее. Я не смог сдержать ухмылки. Эх, киллер был похож на паука, плетущего свою паутину. Тщательно, уверенно, годами. И когда в его сети залетела муха, разрушившая всю красоту паутины, паук пришел в ярость. «Тебе смешно? Поделись, что смогло развеселить будущий труп!» «Все мы станем трупами рано или поздно», — философски заметил я. «Меня же позабавила масштабность твоего замысла. Дай угадаю». Все началось тогда, когда ты понял, что она старая не может иметь детей от простых людей. Что ты в этом понимаешь?» Гневно отрезал Виктор, но потому что он замолчал, стало понятно, что мне можно продолжать. «Возможно, ничего не понимаю. Врачи предлагали искусственное оплодотворение, но Настя была против. Ей хотелось семьи, любви и прочих желанных женщинами вещей. Именно тогда ты придумал свою грандиозную сеть, верно?» «Да!» — гневно прошипел Виктор. «Я сделаю для своей семьи все, что могу. Настя хотела счастья, она его получила». «Но какой ценой? Ты уничтожил столько народа?» «Да мне плевать на всех! Есть семья, есть все остальные. У тебя был шанс стать частью семьи, но ты им пренебрёг. Я вновь усмехнулся. «Шанс? У меня никогда не было шанса!» «Ты просто его никогда не давал! Поправь меня, если где-то ошибусь!» Дочь одного из богатейших и влиятельных людей материка была больна. Сотни исследований в различных клиниках мира констатировали один и тот же печальный факт. Для того, чтобы она старее забеременела, необходимо чудо. Либо искусственное оплодотворение, от которого девушка сразу отказалась. Отец не сдавался. В нарушение закона были подняты данные по специфике организмов всех мужчин, хотя бы раз погружавшихся в Барлеону. И чудо произошло. Были найдены несколько сотен мужчин, обладающих специфической физиологической особенностью. С ними она старее могла иметь детей. Виктор ринулся с радостной новостью к дочери, но именно в этот момент на нее напала депрессия расставания с Хиллфайером. Мальчику хотелось большего в то время как она старая, не могла этого дать. Перед их киллером встала дилемма. Либо обрадовать дочь здесь и сейчас, либо дать ей возможность добиться своей судьбы и считать происходящее сказкой. Любящий отец победил. Было принято решение сделать сказку. Психологи отобрали 10 человек как наиболее подходящие кандидатуры на роль мужа. Виктор подошел к этому вопросу еще тщательней, проверив кандидатов самостоятельно и забраковав 9 из них. Оставили одного меня. После этого началась глобальная игра, ставящая своей целью одно — получить счастливую дочь. Меня запихнули в игру и снабдили всем необходимым, чтобы выбраться с рудников. Роксана — доверенный человек Эхкиллера, с которой тот работал уже несколько лет, организовала все выше всяческих похвал. В качестве жертвы был привлечен Беспоники, как один из соперников по игре. Идея получить на игре огромную прибыль захватила киллера целиком, отодвигая порой на второй план изначальную цель. Все участники игры сыграли свою роль выше всяких похвал. Беспоники оказался в тюрьме, а Настария оказалась влюблена в меня, я в нее. Виктор получил просто сумасшедшие отступные от корпорации. Счастье казалось совсем рядом, если бы не одно «но». раксана «Я был у нее дома», — продолжил я. Я видел ее мужа. Он без ума от Востока. Прокофьев грезит восточными драконами. Возникает вопрос. Откуда такая страсть? Где он их мог увидеть? Ответ один. Он, как ираксана долгое время жил на Востоке. Роксана оказалась женщиной с подвохом. Она работала на Бихане. Старый лис не желал гибели партнера, но отказать себе в радости стать первым во всем, включая запуск нового сценария, просто не мог. Виктору поставили ультиматум. Либо он урезонивает дочь и ее нерадивого мужа, либо тщательным образом собранный Роксаной компромат на их киллера окажется в полиции. Ничего особенного. Ничего личного. Просто бизнес. Виктор согласился пустить Биханя на материк. Он заключил с ним соглашение о сотрудничестве, пролоббировал передачу статуса изначальной победителю турнира, надавал нам по рукам и ушел в тень. В конфликте интересов двух игровых корпораций позиция Феникса была менее сильной. Пришлось отступать и признавать лидерство Биханя. Однако были нюансы. В частности, Махан и Анастария. Наплевав на все приказы, просьбы и указания, они умудрились запустить сценарий. Бихань был в ярости. Оказалось, что боги материка, на котором произойдет финальная битва сценария, будут назначены богами всей Барлеоны. И представителю Поднебесной очень хотелось запустить сценарий на своей территории. Не вышло. Виктор получил ультиматум. Либо я буду наказан, либо информация о проделках Эхкиллера будет передана в полицию. За мной тут же выехали люди в надежде прервать сценарий. Но успели только к его завершению. Благодаря тому, что все провода были спрятаны, отрубить меня от игры можно было только по кнопке экстренного выхода. Это дополнительных 30 секунд, за которые я успел попасть под действие алгоритма распределения наград. Меня связали, лишили чувств и привезли на разборки к Виктору. «Собственно говоря, теперь я здесь», — закончил я свой увлекательный монолог. «Сижу напротив человека, выведшего меня из грязи в князи, и жду его решения». «Жаль», — спустя минуту полной тишины протянул Виктор. «Очень жаль, Дмитрий, что ты не стал слушать моего совета. Я не могу позволить себе такой роскоши, как тюрьма. Ты не оставил мне другого выбора». «Охрана!» Из тени кабинета появился огромный словно шкаф-охранник. «Дмитрий сильно устал и желает отдохнуть. Сделайте это быстро и безболезненно. Убейте его». Отрешенно я смотрел на то, как охранник достает пистолет и направляет его на меня. Вот и все. Сказка под названием «Шаман» завершилась. Как вдруг? Виктор, вы арестованы по подозрению в организации преступного сообщества и попытке убийства Дмитрия Махана. Вы имеете право хранить молчание. Любое сказанное вами слово будет использовано против вас в суде. Эпилог. И что прикажешь теперь делать? Алекс уселся рядом со мной? И печально смотрел, как санитары накрыли тело Виктора простынёй и начали грузить его в карету скорой помощи. Сердце паука не выдержало. «Ничего», — спокойно ответил я. «Совсем ничего». «Я три года работал, чтобы внедрить своего человека к Виктору. Три года длилась операция, которую ты едва не разрушил два месяца назад и которую ты полностью угробил сейчас». алекс «К чему сейчас всё это? Зло наказано. Вон его увозят. Чего вы ещё хотите?» «Справедливости!» «Куда ещё справедливей? Он умер, понимаете, умер. Разве это не высшая степень справедливости?» «К чему ты клонишь?» — нахмурился Алекс. «К тому, что если раскручивать это дело до конца и выводить его в свет, она узнает правду» о том, что я являюсь всего лишь тщательно подобранным племенным быком. Не нужно быть предсказателем, чтобы понять, как она отреагирует на эту весть. Пойдет вслед за отцом. Все, чему она верила, оказалось ложью. Наверняка ваши мозголомы уже проработали все варианты. Запрете ее в дурдоме со связанными руками, чтобы она не смогла себе навредить. Вы такой справедливости хотите? Нет. Повисла тишина. Мне нечего было предложить Алексу. Теперь всё зависело только от него. Но он упорно молчал. «И ты готов просто-напросто смириться с отведённой ролью?» — внезапно спросил Алекс. «Я люблю её. Больше жизни. Ради того, чтобы она была счастлива, я готов проглотить это знание, принять его и жить дальше. Феникс должен возродиться из пепла. Что бы с ним ни произошло. Это мой выбор твой кто бы спорил!» «Хорошо, я помогу тебе!» Вырезка из новостной ленты Вчера на 56-м году жизни скоропостижно ушел из жизни выдающийся игрок Барлеоны Виктор з Виктор основал и возглавлял огромное сообщество игроков, известное как «Феникс». Коллектив корпорации Барлеона выражает искреннее сочувствие семье, для которой он был настоящей опорой и заботливым отцом. Вечная и светлая память о Викторе навсегда сохранится в наших сердцах. Где-то на просторах Поднебесной. Господин, Эргрейс уничтожен. Азари склонилась в поклоне перед Биханем. Я уточнила. Махан передал силу этого кристалла своим богам. Нашим богам, Азари. Теперь это и наши боги. Ничего страшного. Главная цель осталась неизменна. Альтамеда будет нашей.